Глава двадцать шестая. Техники работы с гневом. Техника принятия гнева. Принимайте свой гнев и позволяйте себе его испытывать, поскольку борьба с гневом и попытки его подавить только усиливают его и нередко приводят к тому, что вы начинаете злиться на то, что вы злитесь. Признайте, что будучи живым человеком, вы, как и все остальные люди, имеете право на негативные эмоции. Принять свой гнев значит перестать отрицать тот факт, что в данный момент вы злитесь и разрешить себе сердиться. Однако стратегия принятия не означает, что теперь вы должны потворствовать своему гневу и продолжать вести себя агрессивно. Признавая свой гнев, признавайте и тот факт, что вы сами его создаете своими искаженными мыслями в стиле долженствования. Возьмите на себя ответственность за свой гнев, и тогда вы сможете выбирать. продолжать ли вам злиться или же изменить свой образ мысли с тем, чтобы злиться реже и меньше? Помните, что принятие своих негативных эмоций является фундаментом для возможных будущих позитивных изменений, в то время как борьба с гневом и попытки его подавить сродни отрубанию голов у лернеиской гидры, на месте которых тут же вырастают новые, еще более злые и агрессивные. Не лучше ли принимать гнев, чтобы обрести возможность учиться злиться меньше? Со временем вы будете все лучше понимать, что такое принятие, ведь принятие – это навык, который вырабатывается постепенно. Дайте себе время на то, чтобы устранить попытки контролировать свой гнев и бороться с ним. Техника отстранения от гнева. Еще одним вариантом принятия гнева является безоценочное и отстраненное наблюдение за периодическими усилениями и ослаблением гнева, как будто со стороны и издалека. Такой подход позволит вам не отождествляться со своей злостью и осознавать, что гнев как эмоция не обязательно должен приводить к агрессии, как к поведению, которое как раз и создает основные проблемы. Для того, чтобы не совершать агрессивных действий под влиянием гнева, Важно учиться отстраняться от него в момент его возникновения, словно сделав шаг назад, и просто наблюдать за тем, что вы чувствуете и о чем думаете. Отстраненная позиция и осознанное отношение и к своему гневу помогут вам выбрать более адаптивное поведение и уменьшат позыв автоматически реагировать агрессивно. Напомните себе о том, что агрессивное поведение это обратная сторона неуверенности в себе и что агрессия не позволит вам быть услышанным, Отстоять свои права, достичь целей и действовать эффективно. Более того, агрессивные действия, как правило, ведут лишь к неприятным последствиям, о которых в будущем вы можете пожалеть. Неспроста Конфуций говорил о том, что если человека охватывает гнев, то это самое подходящее время для того, чтобы подумать о последствиях. Поэтому, если тревогу полезно воспринимать как сигнал к действию, чтобы убедиться в иллюзорности своих катастрофических мыслей на практике. то гнев напротив лучше всего трактовать как сигнал к недеянию. Техника таймаут. Если во время конфликтной ситуации вы чувствуете, что закипаете и вот-вот сорветесь на крик, возьмите небольшую паузу, чтобы перевести дух, и останьтесь в одиночестве на четверть часа. Во время таймаута постарайтесь отстраниться от конфликта и взглянуть на него под иным углом зрения. Напомните себе о том, каковы ваши цели, и подумайте, какой новый способ реагирования на ситуацию будет для вас более полезным. Представьте, как бы описал поведение вашего оппонента независимый наблюдатель, что позволит вам осознать, что его слова и действия не всегда адресованы вам. Помните, что большинство взвешенных решений не созревает во время бурных дискуссий, поэтому при необходимости вы всегда можете взять паузу, чтобы спокойно подумать над проблемой. Однако важно не переусердствовать с техникой тайм-аута, чтобы она не превратилась в удобный способ избегания обсуждения или решения проблем. При таком подходе они будут лишь накапливаться и усугубляться, и вы не разовьете способность справляться со стрессовыми ситуациями и негативными переживаниями в момент их возникновения. Техника физическая активность. Вместо того чтобы швыряться предметами и лебить подушку. Как рекомендуют некоторые специалисты, это только усиливает вашу злость. Направьте энергию на выполнение любых доступных вам физических упражнений на протяжении 15 минут. Прогуляйтесь быстрым шагом, поприседайте, займитесь активной уборкой и так далее. Так вы убьете сразу двух зайцев, избежите возможных негативных последствий агрессивного поведения и выполните полезные во всех смыслах дела. Техника дыхания. Ощутив злость или позыв совершить какое-то агрессивное действие, вы всегда можете закрыть глаза, выполнить серию из трех глубоких вдохов и выдохов и на каждом выдохе произносить про себя заранее заготовленное слово, ассоциирующееся у вас со спокойствием. На каждом выдохе старайтесь максимально выдохнуть весь воздух, но делайте это плавно и до тех пор, пока не почувствуете, что воздуха больше не осталось и не возникла необходимость сделать новый вдох. Техника приятные воспоминания. Чтобы уменьшить злость и снизить риск совершения неоправданных агрессивных действий во время общения с близким для вас человеком, вы можете вспомнить о приятных моментах вашего совместного времяпрепровождения и во всей полноте прочувствовать искренние теплые чувства по отношению к вашему партнеру. Применяйте эту технику до тех пор, пока теплые чувства не перевесят агрессивные эмоции и побуждения. Техника искренний интерес. Старайтесь проявлять к людям, в отношении которых вы часто испытываете избыточный гнев, искренний интерес. Это позволит вам лучше узнать окружающих и с большим пониманием относиться к мотивам их различных действий. Техника парадоксальная реакция. Вместо того чтобы получать весьма сомнительное удовольствие от представления о том, как вы размазываете кишки оппонента по стенам, Попробуйте поступить ровно противоположным образом от того, к чему вас призывает гнев, и проявите по отношению к визовине характерная для накаленных ситуаций заботу, эмпатию и внимание, или сделайте для него что-то приятное. При этом следите за тем, чтобы ваши действия или высказывания не приобретали черты язвительной иронии. Техника юмора. Мощным оружием против бессмысленной и беспощадной злости является юмор, который вы можете использовать двояко: во-первых, относиться к себе и своим требованиям менее серьезно и даже доводить последние до абсурда, а во-вторых, представлять людей, которые вас бесят, в нелепом и смешном виде, например, будто на них надеты семейные трусы с рисунками кактусов, о чем они даже не подозревают. Техника пожелания. Каким бы несправедливым ни было обращение с вами других людей, гнев возникает только из-за ваших собственных оценок их действий, в том числе как несправедливых. Только ваши требования к другим создают ваш гнев, и именно эти требования важно подвергать критике и переводить в форму более гибких пожеланий и предпочтений, если вы хотите злиться меньше. Помните, вы можете выбирать, как думать и действовать, чтобы управлять своим гневом и реагировать на несправедливые ситуации более эффективно и уверенно. Подумайте о том, какие мысли в виде пожеланий вы могли бы использовать в конкретные ситуации, чтобы не допустить превращения гнева в агрессию, и на какие новые мысли вы будете ориентироваться в аналогичных ситуациях, чтобы снова не разозлиться в будущем и не морочить себе голову требованиями. Техника прощения себя. Прощайте себя за свои вспышки гнева и агрессии и не судите себя слишком строго. Самокритика и самобичевание не помогут вам злиться меньше, а только усилият раздражения и приведут к подавленности. Какой смысл в том, чтобы ощутив гнев и проявив агрессию по отношению к другим людям, осыпать такими же несправедливыми упреками самого себя? Вряд ли это позволит вам осознать свою ошибку и направить силы на ее исправление. Не стоит впадать в перфекционизм и стремиться к тому, чтобы всегда адекватно реагировать на то, по поводу чего вы обычно злитесь. Вы живой человек, а не робот, чтобы при любых условиях функционировать идеально. Впрочем, у роботов тоже довольно часто случаются сбои. Техника поощрения себя. Используете позитивное подкрепление в виде похвалы самого себя или выполнения приятных для вас действий всякий раз, когда вам удается сохранять холоднокровие в ситуациях, в которых вы обычно злитесь и ведете себя агрессивно. Техника принятия других. Прощайте и принимайте других людей такими, какие они есть. Признавайте, что другие люди имеют право действовать в соответствии с их собственными индивидуальными правилами и ценностями. которые могут вам не нравиться и которые вы также вправе не разделять. Однако это не отменяет того факта, что окружающие имеют право на собственное представление о том, каким распоряжаться своими жизнями, даже если вы в корне не согласны с этими представлениями. Отказывайтесь от мысленного или вербального наклеивания на других людей негативных ерлыков, ведь другие не являются плохими только потому, что совершили плохой поступок. Помните, что людям свойственно ошибаться и что они имеют на это право равно, как и вы. Прощая и принимая других, вы прежде всего помогаете себе избавиться от избыточного гнева и тем самым облегчаете себе жизнь. При этом прощение вовсе не означает, что отныне вы станете игнорировать поведение людей, которое вас не устраивает. Вы всегда можете рассказать другому о том, что его поведение было для вас неприятным, чтобы он понимал, по какой причине вы на него злитесь. Принятие и прощение. Позволит вам лучше понимать причины, по которым другой человек мог вести себя неустраивающим вас образом. Подумайте о том, какие события в жизни могли спровоцировать его выбрать ту форму поведения, которая для вас оказалась несправедливой. Возможно, в момент этого поведения человек находился в трудной жизненной ситуации или у него накопились гнетущие его проблемы. Подумайте также и о том, как бы вы хотели, чтобы относился к вам другой человек. Если бы вы совершили по отношению к нему аналогичный поступок.